Во флягах кончалась вода, а конца пути по тайной галерее не предвиделось. Наконец, они вновь остановились, и к великой радости хоббита Торин объявил, что еще одна ночь, и на следующий день они выйдут к летописному чертогу, где они остановятся, чтобы осмотреться. И снова Фолко спал плохо. Вдруг тянуло сыростью, он продрогал и с трудом дождался того момента, когда Хорнборин принялся расталкивать остальных. Глаза у хоббита после бессонной ночи слепались и горели, ноги плохо слушались, спину он мог разогнуть лишь с трудом. Идти оставалось, однако, всего ничего. Скоро летописный чертог и отдых, отдых, отдых. Тоннель упирался в глухую стену без малейших признаков дверей. Глоину и Двалину пришлось изрядно повозиться, а другим пережить несколько неприятных минут, пока тайная дверь не распахнулась, и они не вышли в другой коридор, куда шире, прямее и просторнее прежнего. Гладкий пол, отделанные из стены, выдавали его значение. Факелы осветили впереди полукруглую арку, за ней угадывался простор немалого зала. — Это двадцать первый зал, — почтительно понижая голос, — сказал Глоин. — Памятное место. Нам нужно северную дверь. — За ней должен быть коридор, а по правую руку дверь в Мазарбул, — улыбнулся Хоббит, припомнив страницы красной книги. Так оказалось. Дверь, которую девятеро хранителей некогда мужественно защищали от натиска орков и троллей, ныне была плотно закрыта. Пол перед дверью был чист. Это удивило опытного глоина Пыль лежала повсюду в двадцать первом зале на западной стороне Марийских пещер. Здесь же перед дверью летописного чертога пыли почему-то не было. Подойдя ближе, они нашли разгадку. Каменная плита двери была покрыта белесыми шрамами от ударов каким-то острым металлическим орудием. Выглядело это так, будто дверь пытались открыть из коридора. — Кому-то очень хотелось заглянуть внутрь, — усмехнулся Двалин. — Так что дверь закрыта, — осведомился Торин. — И непростым замком, — продолжал Марийц. — Поглядите вокруг, друзья, нельзя, чтобы эти слышали то, что я скажу. Гном повернулся лицом к двери и что-то негромко произнес, распев В открывшийся проем хлынул серый предутренний свет, — внутри летописного чертога все было восстановлено так как было во времена странствий фроду сундуки в нишах, а под окном белые могильные плита на сером камне и знакомые фолка строчки на всеобщем и марийском языках здравствуй государь балин сын фундина негромко промолвил торин и все гномы преклонили колени их примеру последовал и фолку Отдав дань памяти, гномы разошлись по углам, осматривая сундуки. Здесь, в отличие от жилых пещер, на западе уцелело все, но, открыв первый же сундук, остававшийся незапертым, они наткнулись на записку, брошенную поверх завернутых в холстину книг, чья-то торопливая рука выявила неровные строчки. Тому, кто переступит порог страны предков, Кого не остановит темные ужасы отчаяния. Братья, остерегайтесь пламенных очей, А не смерть, когда горы начинают дышать. Не опускайтесь на нижние ярусы, Страх сводит с ума. Мы не знаем, что это, оно идет из-под земли. В Майийском рву вновь появился глубинный страх, О коем мы ничего не слышали уже двести семьдесят лет. В покинутые пещеры запада Пробрались орки. Нас слишком мало, чтобы сражаться. Призовите эльфов. Только они, наверное, могут помочь нам. Это древнее зло, и нам оно не подвластно. В сундуках вы найдете подробное описание Всего, что произошло в казак-думе. Еще ищите Мефрил. Он на шестом глубинном Замурован в стену 111-го чертога. Дорога туда через замковый зал. выждите время. Когда пламенные очи смежат со сном, Пусть богатство предков Вновь послужит ангаром. Мы не успели спасти их. Прощайте, Эребор -э будет всегда готов подняться По первому зову смельчаков. Мы будем копить силы и ждать. Не спешите обвинять нас в трусости».